поймав такси, Зинаида уже через 20 минут была возле знакомого здания театра. Карыцкая направилась сразу в кабинет директрисы. "Можно?" робко сунула на голову вщёлку. "Нет, Зинаида Ивановна, не сейчас, мне совсем некогда. Не отрывайся от бумаг", пробормотала Ивская. "Придётся потерпеть", пропыхтела Зинаида, протискиваясь в кабинет. "Нет, нет, нет!" нервно замахала руками Елена Сергеевна. У меня на счету каждая минута, да что там минута, каждая секунда на вес золота. Зайдите в другой раз. Я рада буду с вами пообщаться. Но насчёт радости я не обещаю, странно проговорила посетительница. Что ж, не ходите по доброй воле, придётся мне ваши колготки покромсать. Прямо на глазах взвинченной Елена Сергеевна Иевской Зинаида пустилась на четвереньки, И направилась к её ногам. Уй! Попоросячий взвизгнула Иевская и запрыгнула на кресло. Что вы такое выдумали? Немедленно поднимитесь. Ни за что, проговорила Корыцкая и нанесла первую рану директорским колготком на клечатом рисунке. Тут же образовалась внушительная брешь. Ну вот, а сейчас поговорим спокойно, уселась довольная Зинаида за стол. Теперь вы всё равно никуда отсюда не выйдете. Не станете же вы носиться по театру в таком возмутительном виде с дырявыми колготками. Пойдётся выслушать мои наработки по убийству Софьи Филипповны. Ивская округлила глаза, а заодно и рот. Софьи, а вы что-то уже наработали? Интересно, интересно. Что ж, э, давайте послушаем. <къем> Так, значит, это было на самом деле убийство. Ах, ну да, милиция же говорила. Так вы нашли, кто этот зверь? Ну, по моим рассуждениям, этот зверь выелен, Сергеевна, смущённо ковыряя ногтем стол, проговорила Зинаида. Директриса выдохнула, откинулась на спинку кресла и пробормотала: "Кто бы сомневался". Потом взглянула на свою работницу и расцвела. Спасибо. Я довольна вашей работой. Знайте, вы во вторник. Да, во вторник ко мне зайдите, и я найду для вас пару минут, и мы, так сказать, по-нашему, по-женски поболтаем. Меня ведь очень хвалят как психолога, хотя здесь, кажется, нужен психиатр. Но попробуем. Я же понимаю, Елена и женщина живёт хуже кобылы, честное слово. Взвалит на себя непосильный вес и мужи и детей, и работу, и дом, и тянет, тянет, а потом бац! Или нервные срывы обнаруживаются, или вот как у вас, мозги на бикрень. Или как у вас, бац! И старушку придушили, да? Не осталось в долгу Зинаида. Елена Сергеевна поджала губы и заметалась глазами. Она уже давно выставила бы нахальную корыцкую вон, но было похоже, что у женщины и впрямь крыша поехала, а у неё в руках ножницы. Сейчас вот на колготки кинулась, а где гарантия, что через минуту в горло не прыгнет? Так и я вас спрашиваю, зачем вы убили Софью Филипповну? Как, кстати, её фамилия? Подтянула к себе со стола ручку и листок Зинаида Рудина. Безнадежно буркнула Ивская. Софья Филипповна Рудина. Ну и вот, зачем вы эту несчастную сначала задушили, а потом сожгли? Наседала Корыцкая. Я же все знаю, во всем разобралась. Узнали, что у Софьи есть деньги. Она продала квартиру. Не вздумайте отпираться, вас слышали. Узнали и решили эту сумму изъять. Изъяли. Скорее всего, Софье Филипповна отдавать не желала, а вы её за это. Она те деньги купили дочери машину. Но, ха, вы хотите сказать, что получаете достаточно? Фиг! Вам в тот месяц нечем даже было зарплату выдавать. Откуда же вы наскребли на авто? У, -у, -у ещё отпирается. Замахнула Зинаида карандашом на директрису. Елена Сергеевна чувствовала себя прискверно. Она вдруг сообразила, что полуумная официантка может ведь пойти в милицию и рассказать свой бред там. И что потом делать? "Ну, позвольте же". "Я, что позволять? Опять начнёте душой кривить", отмахнулась Зинаида. "А ведь Софья вас ещё и шантажировала". Ну и как было не успокоить старушку навеки, верно? Тут нервы Ивской не выдержали. Она с грохотом выскочила из-за стола и большими шагами понеслась по кабинету, гневно выкрикивая: "Ни фига не верно, никакого шантажа и в помине не было, заноток тоже мне". Ну а как? Попыталась отодвинуть стул Зинаиды, чтобы удобнее было следить за бегущей директрисы. Как Как им к верху, да сиди ты и езди, ты еще тут. С силой задвинула Ивская Зинаиду прямо коленками под стол со стулом, незаметно для себя перейдя вдруг на фамильярное ты. Зарплаты у нас не было, а мы машину купили. Да потому и не было, что купили, не забывай. Я здесь не техничкой работаю, я сама решаю выдавать деньги работникам или задержать. Да, мне надо было купить дочери автомобиль. Подвернулась новая машина и по хорошей цене, и поэтому я не выдала деньги своим сотрудникам, выдала позже, когда в банке суду дали. И между прочим, если ты такая умная, посмотри документы и убедись. Машину мы купили задолго до кончины Рудиной. И если бы я на ее деньги это провернула, у Софьи была бы куча времени об этом заявить. И еще а зарплате. И я потом, конечно, компенсировала девчонкам задержку премией, но убивать Рудину из-за пар миллионов не было нужды. Зинаида крякнула: "Не хрен а себе пар миллионов! Она бы, например, Рнюрку сегодня бесплатно прикончила." "Стоп. Откуда же вам известно, что у Софьи была именно пара миллионов? А может, три или один?" Ивской надоело бегать в рваных колготках. Она плюхнулась на кресло, нервно затянулась сигаретой и устало проговорила, возвращаясь к своей обычной манере разговаривать: "Ещё бы мне не знать. Она меня столько раз просила их забрать. Я найду", перекашила. "Вот что ж я так поздно устроилась. Меняб кто уговаривал миллионы забрать?" невольно вырвалось у неё. Однако она тут же с издевательской улыбкой предположила: А спросила, а вы, конечно же, не взяли. Ну, правильно, это ж неприлично даме от дамы принимать такие дорогие подарки. Наводит наша ловлива мысль, да? Ой, господи, ты боже мой! Вздохнула Ивская и с тоской посмотрела на распластанный на столе чертеж какого-то костюма. Какие там подарки! Все не так шеловливо, как вам кажется. В общем... Чёрт, хоть бы кофе принесли, что ли. Лили, да, Данилова, кофе принеси две чашечки, мне. А вы, Зинаида, будете? На работе не пью, принципиально заявила сыщится и постаралась водрузить под столом ногу на ногу. Это так, что же это было, если не подарок? Акция пенсионеры голодному директору или операция сухарик? Ивская сморщилась. Вот только умничать не надо. ещё дурнее выглядите. В это время в комнату с круглой спиной вперёд медленно ползала Данилова с двумя чашками, от которых поднимался ароматный пар. Выполнив просьбу, Лидия постаралась легко выпорхнуть из кабинета. Ивская всегда строго следила за походкой своих моделей. Вот сколько жучу А все равно двигается как тюлень, ни грации, ни плавности. Поморщилась Елена Сергеевна, глядя ей вслед, и приступила к рассказу. Так, о чем мы? Ах да, о деньгах. Два миллиона. Это не акции и не операция какая-то там. Дело в том, что ещё в конце лета меня пригласили по контракту в Англию. Каким-то образом к ним попал журнал с нашим интервью, и один видный бизнесмен решил заключить со мной контракт. Всё бы ничего, но ехать предлагалось мне одной, без коллектива. Не нравится англичанам наше отношение к работе. Ехать я не хотела. Ну, чего мне куда-то тащиться, всё начинать заново, когда мне и здесь всего хватает. В Англию я могу ездить три раза в год, но только как турист, а работать, в общем, я решила отказаться. Но вот, например, Софья была с моим решением не согласна. Оказывается, она уже продала свою квартиру, а сама перебралась в дом матери. А деньги она собирала, чтобы уехать за границу. И там открыть свой маленький магазинчик. Но, поскольку сильно боялась всей бумажной волокиты, предложила мне такую сделку: я открываю в Англии магазинчик на свое имя и веду всю бухгалтерию. Она же является владельцем этого заведения, но официально это оформлено нигде не будет. Правда, она уже успела написать расписку, что Д. передает в мои руки два миллиона рублей. Дело оставалось за малым, чтобы я согласилась уехать и начала бурную деятельность по открытию Софьянового магазина. А чё это она вам так доверяла? Усомнилась Зинаида. А она как свихнулась, знаете, такое нечасто, но случается, когда человек хочет сильно разбогатеть, он иногда готов поверить кому угодно. Вспомните, ммм, люди тащили туда последние гроши и ей очень хотелось быть бизнес-леди. Да и никакой не будь а заграничный. И потом, она же написала расписку о моём займе, фыркнул Ивский. А вы? Ивская опять печально обозрела заваленный бумагами стол. Да зачем мне это было надо? Ведь что получается? Я приехала бы в Англию, чтобы начинать своё дело, в новых условиях, с новыми людьми, в другой стране. Мне самой надо было бы вставать на ноги. А тут пришлось бы таскаться по незнакомым учреждениям, чтобы покупать Софье магазин, а потом ещё и вести её финансовые, налоговые дела. Я что, совсем больная? Конечно, я отказывалась, а она ежедневно приходила в кабинет и настаивала. Вот я старая больная, нищая женщина, никто не хочет мне помочь. Леночка, если вы не возьмётесь, я сама поеду, у меня непременно обдурят, и я буду вынуждена выйти на панель, потому что вернуться домой у меня не останется денег. Если вы откажетесь, я сама займусь бумагами, обнищаю. Кстати, вы правы, это был своего рода шантаж. Вы это и имели в виду. Зинаида, безкураженность цепила пальцы. Да, видимо, именно такие слова услышал Аркадий Валерьевич. Ага, призналась она. А ещё ваш разговор слышали, когда вы сидели в баре с Кристиной, и Софья вам признавалась, что продала квартиру. Елена Сергеевна нахмурила брови. Не помню такого. С Кристиной? Кристина вообще Софью не любила, а чтобы с ней сидеть? У девочки сейчас такой возраст, что она резко выражает свои мысли, поэтому я стараюсь не сталкивать её с теми, кто ей не нравится. Все вместе в баре мы не сидели никогда. Зинаида молчала. Она была разбита на голову, и ей чёрт возьми это было приятно. Правда, не давала покоя одна маленькая деталь. Елена Сергеевна задумчиво пролепетала, а Ната с кляйва пялилась на сухую ветку за окном. А вы теперь меня уже никогда не назначите менеджером с сокладом в две тысячи долларов. Елена задумалась, но очень ненадолго. На испытательном сроке одну платить буду. Идет? Но только к работе приступите, когда расследование до конца доведете. При новой должности некогда будет по сторонним делам заниматься. А я не люблю, когда начатое на полдороге бросают. Зинаида что-то быстренько черкала на листке, Ивская приподнялась и увидела, как Зинаида старательно выводит полдоро. Что это вы там строчите? А? Да так конспектирую. Чего вы не любите не обращать внимания, любезно объяснила Зинаида. Ну, Тогда еще припишите, директор ненавидит ли заблудов? Написали? Криво усмехнулась Ивская. Зинаида скомкала листочек и дерзко взглянула на директрису. Эх, тоже терпеть не могу.